Глава 42. Соня. В школе. Алиса не успела пойти в школу. Но не стоило об этом думать, не стоило. Соня залезла под одеяло и, не выдержав, задрожала и заплакала. Она не плакала уже давно, с полгода не меньше, а то и дольше. И таблетки помогали, и врач ее собственные постоянные уговоры не рассуждать, не вспоминать, не жалеть себя. Но этим стихотворением Юра словно подкинул дров на пепелище ее боли и хорошенько подул на него. Правда, почему-то в этот раз все было иначе. Обычно, чем больше Соня плакала и думала, тем острее становилась ее боль, тем сильнее не хотелось жить дальше. Но сейчас Соне казалось, что все наоборот и пока она плакала, уткнувшись в собственные ладони, ощущала себя нарывом, из которого постепенно вытекает гной. Следующие несколько дней прошли однообразно. Соня ела и спала, пила лекарства и полоскала горло, страдая то от температуры, то от слабости. Температура все никак не хотела спадать до да нормальной и мучила девушку совсем небольшими, но повышениями, которые казались Соне гораздо более противными, чем сильный жар. Она часто чувствовала себя вареной картофелиной, разваливающейся на части, если в нее ткнуть вилкой. Юра очень помогал. И в магазин ходил, и еду готовил, а в среду даже помыл полы, аргументируя это тем, что нужно уничтожить расплодившуюся заразу. Про то, чтобы зайти в закрытую комнату, он не заикался, и Соня вздохнула с облегчением. Относиться к Юре так же, как раньше, словно к подростку, больше не получалось. Теперь Соня видела в нем намного больше, чем одну его молодость, и не могла не признать, что Юра парень ответственный, хозяйственный и разумный. Толком не умея готовить, он умудрялся кормить ее достаточно вкусно и разнообразно, и ни разу за прошедшие дни не жаловался, не говорил, что устал, не бурчал, когда же это закончится. Даже Андрей, которого Соня любила всей душой, Не смог бы относиться к ней заболевшей с подобным терпением столько дней и безропотно заниматься домашними делами. Да, за это время квартира заросла бы грязью, а Алиса бы ела одни сосиски и пельмени. А еще Юра продолжал развлекать Соню разговорами. То о книгах, то о фильмах, то о музыке. В среду вечером даже уговорил посмотреть кино. Выбрал для этого «12 друзей Оушена», удивляясь, что Соня не видела этот фильм а потом с улыбкой слушал ее эмоциональную критику сценария этой картины и немного подначивал Соню, чтобы она продолжала говорить и говорить. Она в тот вечер даже забыла, что болеет, так увлеклась и фильмом, и своей критикой. А когда вспомнила, осознала и еще одну невероятную вещь. Вот уже несколько дней, как Соня периодически улыбалась. Она не знала, как так получается, но иногда Юра говорил или делал что-то такое, из-за чего Соне казалось, что ее губы будто кто-то щекочет невидимым перышком, а потом они, словно сами по себе, растягивались в улыбке. И Юра в эти моменты так смотрел на Соню, что она смущалась. Так смотрят люди на что-то очень-очень красивое. На что-то красивее, чего они не видели.